Новая валюта. Глава 64. Что такое новая валюта? Основой новой валюты является вклад. Вклад человека в саму жизнь. Нужно понимать, что деньги или новая валюта не являются наградой за ваш труд или вклад. Это скорее система измерения То есть деньги, которыми вы обладаете в определенный момент времени, это оценка того, каков в этот момент времени ваш вклад. Однако, не сумев до конца понять мои инструкции, вы создали свою финансовую систему, основанную на очень ограниченном мировоззрении, в частности, на том, что все материальное ограничено, а следовательно, материальный вклад наиболее ценный, Оказалось, что вам трудно поверить в безграничность материального, а также в то, что большую часть человеческого вклада невозможно ни увидеть, ни измерить. В новой системе всё будет по-другому. Она будет основана на неограниченности ресурсов в силу безграничности творческого потенциала людей. Это значит, что вы сможете создавать всё то материальное, чего вам сейчас не хватает. Она также будет основана на оценке как видимого, так и невидимого вклада людей, под которым я понимаю не только бескорыстное служение миллионов людей своим детям или больным нуждающимся, я буду предельно точно измерять вклад человека в саму жизнь. Как же это будет выглядеть? Представьте Вселенную в виде огромного пространства волн, подобно океану. Каждое движение, любая рябь на поверхности океана связаны между собой и оказывают определенное влияние на все остальные частички океана. Если налить горячую воду в холодный океан, она смешается с холодной водой и согреет ее, пусть даже совсем чуть-чуть. Затем эта теплая вода смешается с новой порцией холодной воды, Будет происходить цепная реакция, которая уменьшается по мере удаления от источника. Но найти, где конкретно эта реакция заканчивается, невозможно. Ибо каждое движение навсегда меняет целый океан, и это изменение тем или иным образом проходит по всему океану, пусть уже и не увеличивая температуру. То же самое происходит и с человеческими мыслями, чувствами. действиями и другими вибрациями. Каждый добрый поступок, словно рябь на поверхности воды, посылает определенные и з м е н е н и е сквозь всю Вселенную. Кажется, что оно незаметно ни для кого, кроме тех, на кого направлен этот поступок. Но на самом деле это изменение видит великое множество существ, присутствие которых вы пока не осознаете. В их числе и я, ваш друг. поддерживающий систему обмена, тот, которого вы называете деньгами. Однако не только действия, но каждая мысль и чувство — это тоже вибрации, которые посылают волны сквозь всю Вселенную. Они распространяются от вас по бесконечному пути крошечных изменений, которые влияют на каждую частичку энергии на своем пути, а те, в свою очередь, влияют на другие. Вы поистине могущественные существа, но нынешние системы позволяют вам испытать лишь малую часть собственного могущества. Представьте, что вы получали бы плату за каждую добрую или полную любви мысль о другом человеке или о самой жизни. И представьте, что вам пришлось бы оплачивать каждую недобрую или злую мысль, посылаемую вашим разумом и создающую бесконечные колебания во времени, и пространстве вокруг себя. Были бы вы сейчас богаты или оказались должником, что было бы больше, кредит или дебет? Что, если бы вы могли обратить все свои добрые мысли в деньги? Сколько всего вы могли бы сейчас купить? Давайте рассмотрим эту связь подробнее, так как эта система настолько красива и проста, что её чёткое понимание приведёт вас в восторг. Для начала разберёмся с понятиями кредит и дебет, когда платят вам и когда должны платить вы. Каждая вибрация, исходящая от вашего существа, полной комбинации тела, ума, сердца и духа, является либо созидательной, назовём подобные вибрации, жизнь плюс, либо разрушительной, жизнь минус. Обычно вы хорошо понимаете, хотя бы в теории, что есть что. Все согласятся в том, что любовь — это жизнь плюс, а злость — жизнь минус. Можно написать список слов, характеризующих мысли, действия и чувства, и очень точно обозначить, какие из них жизнь плюс и какие жизнь минус. На самом деле многие люди уже работали над тем, чтобы описать степень осознанности — которая определяет уровень разрушения или созидания всех основных эмоциональных и мысленных вибраций. Каждая из этих вибраций имеет свою стоимость, а если так можно выразиться, так что каждая из них отражается на вашем вибрационном банковском счете ВБС с абсолютной точностью. Скоро вы разработаете специальные системы, которые будут описывать это явление, и помогут сделать его более понятным и осязаемым. Некоторые из вас лучше понимают правила, по которым расходуются средства на счёте, другие хорошо справляются с пополнением счёта, у третьих получается накопить достаточно, чтобы использовать в следующей жизни. Некоторые грамотно инвестируют свои накопления на протяжении всей жизни и увеличивают капитал, а есть и транжиры. которые проматывают весь капитал, не сумев извлечь из него пользу. Эта система настолько проста и сильна, что на её фоне ваши финансовые системы кажутся невероятно сложными, ограниченными и ограничивающими. Глава 65. Как использовать средства ВБС? Когда на вибрационном счёте положительный баланс — вы можете воспользоваться им для создания материальной реальности. Я подразумеваю не только наличность или деньги в знакомом вам понимании, а любой другой аспект материальной жизни, который вы хотели бы улучшить. Например, если вы хотите улучшить свое тело, вылечить болезнь или привести его в хорошую физическую форму, вы можете использовать накопившиеся на своем счете средства для достижения желаемого. Накопившиеся средства также можно использовать, чтобы создать новые отношения, обзавестись новыми друзьями, деловыми партнерами или просто знакомыми. Если вы хотите что-то купить, увеличить каким-то образом свое материальное имущество, вы также можете использовать средства со счета, положительные вибрации. Вы получите их в виде денег или непосредственно желаемых товаров и услуг. Большинство из вас не подозревает о существовании этого счета, поэтому не имеет стратегии по наращиванию капитала и его использованию. В жизни вами руководят чувства, поэтому все движения на ВБС происходят без вашего осознанного участия. Вы понятия не имеете, какой на вашем счете баланс, положительный или отрицательный, какова его сумма, и поэтому не имеете возможности планировать свою жизнь и достигать желаемого с каким бы то ни было постоянством или предсказуемостью. В таких обстоятельствах жизнь представляется просто набором случайностей, которые невозможно контролировать, и вы чувствуете себя не творцом, а жертвой обстоятельств. Что же делать, если вы хотите использовать накопившиеся средства для определенных улучшений в материальной жизни? Есть несколько способов, и все они основаны на одном и том же принципе. Вы просто и чётко просите о том, что хотели бы иметь. Вы делаете запрос, например, просто выражая энтузиазм. «Я был бы счастлив иметь это». А может, это будет в форме мечты или видения своего будущего, в достижении которых вы искренне верите? Или, например, в форме молитвы? или пожелания, высказанного от всего сердца Богу или своему духовному наставнику. Общие характеристики каждого запроса — это искренность, открыто выраженное глубокое желание и вера, что вы можете получить и обязательно получите то, о чем попросили. Как только запрос сделан, начинает производиться подсчет на вашем ВБС, а затем и работа по осуществлению запроса. Если на счете недостаточно средств, придется подождать до тех пор, пока вы не пополните баланс. Но, как правило, происходит так, что ваши средства уже задействованы на осуществление множества других запросов, поэтому даже если на счете и есть определенная сумма, она уже недоступна. Как будто бы вы забронировали определенный товар на покупку в будущем, и хотя деньги все еще находятся на вашем счете, Они предназначены именно для этой будущей покупки. Вы не можете использовать средства на счете, выделенные для другой цели, прежде чем отмените эту, другую цель. Главная ошибка в том, что вы блокируете средства на счете такими запросами, которые не выполняются и не отменяются. Таким образом, средства не могут быть использованы для других целей. Например, вы просите о повышении зарплаты в следующем году, но отказываетесь от работы, которую я вам предлагаю. Вы хотите встретить нового друга или подругу, но вам не нравится никто из тех, с кем я помогаю вам познакомиться. Вы говорите, что хотите излечиться от болезни, но не прислушиваетесь к тем докторам и целителям, которых я посылаю вам, В этих ситуациях, делая запрос, вы блокируете определённые средства на счёте, но так и не материализуете их в своей жизни. Потом у вас созревает другой запрос, но на счёте недостаточно средств, так как часть средств выделена на исполнение первого запроса и заблокирована. В этом случае вы должны либо использовать оставшиеся средства, либо пополнить счёт. Вы наверняка можете себе представить, что имеете множество невыполненных запросов, поэтому свободных средств на вашем счёте не так много, как хотелось бы. Именно по этой причине вы не всегда получаете то, что хотите и когда хотите. Есть лишь одно условие, при котором вы можете воспользоваться средствами, даже если они изначально были заблокированы. Это часто называют чудом. Когда вы доходите до состояния абсолютного отчаяния, настолько сильно желая чего-то и говорите самому себе, что это единственное во всем мире, что имеет для вас значение сейчас, вы отдали бы все, чтобы излечиться от болезни или найти спутника жизни или открыть свой бизнес, тогда все предыдущие запросы отменяются силой и исключительностью вашего желания. В этом случае все средства на счёте мгновенно становятся доступны и могут быть использованы для достижения вашего желания. Это очень мощная ситуация, и если на вашем счёте накопилась значительная сумма средств, вы можете мгновенно достичь поистине чудесных перемен в своей жизни. Рекомендую вам тщательно изучить эту систему, а затем проанализировать свою жизнь, чтобы посмотреть, как эта система работает. После этого сделайте намерение научиться использовать ее осознанно, а не так, как это происходило в прошлом. Это поможет вам создавать простые ясные запросы и не перегружать свой ВБС, делая множество запросов одновременно. Глава 66. Как пополнить ВБС. Вы пополняете свой ВБС при каждой мысли, каждом чувстве или действии з к а т е г о р и и ж и з н ь плюс». Однако не все мысли, чувства и действия равноценны. Возьмем, например, любовь. Очевидно, что это очень позитивное чувство, рождающее множество позитивных мыслей и действий. Каждый раз, когда вы испытываете чувство любви к кому-то или чему-то, Вы находитесь в состоянии «жизнь плюс», и благодаря этому средства на вашем ВБС растут. Есть разные степени любви, и именно степень этого чувства точно определяет, сколько средств появится на вашем счёте. Например, можно относиться к человеку с теплотой и привязанностью, а можно любить с гораздо большей силой, что побуждает вас отдавать человеку намного больше, чем в первом случае. Чем глубже и сильнее чувство любви, тем больше пополняется ваш счёт. Кроме того, вы можете любить лишь одного человека, а можете любить и многих. Очень духовный человек может испытывать глубокое чувство любви ко всем людям. Очевидно, что способность любить многих людей пополняет счёт гораздо больше, чем любовь к одному человеку. Некоторые люди испытывают любовь к самой жизни. к Богу, Творцу, Вселенной или другой божественной силе. Эта любовь поистине могущественна. Её сила намного превосходит силу любви к одному конкретному человеку и поэтому создаёт гораздо больший запас средств на ВБС. Это не говорит о том, что не следует любить одного человека. Любовь к одному человеку может быть дополнением или даже частью любви к людям и к самой жизни. Если вы любите жизнь, то любите и своего партнёра, и детей. Но если вы любите своего партнёра, это ещё не значит, что вы тоже любите других людей или саму жизнь. Конечно, есть много других позитивных эмоций помимо любви, но для всех действует один и тот же принцип. Чем сильнее чувство, тем больше пополняется счёт. И чем больше ваш потенциал, тем больше средств на счёте. Вы можете спросить о тех, кто очень богат финансово, но не испытывает особой любви к кому бы то ни было. Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, некоторые люди рождаются со значительным запасом средств на счёте, накопленным в прошлой жизни, что позволяет им взять хороший старт. Кроме того, любой владелец бизнеса, неважно, насколько неприятный у него характер, поставляет товары и услуги тысячам или миллионам людей, Это означает, что он помогает людям получить то, что они хотят или в чем нуждаются, а это само по себе уже благое дело. В этом случае владелец бизнеса фактически совершает прямой обмен своих услуг на средства с ВБС, которые материализуются для него в форме денег. Это простейшая форма обмена, которая подчиняется тем же принципам, что и обычный обмен. Кстати, банкиры и инвесторы тоже совершают хорошие поступки, инвестируя в бизнес и помогая другим предоставлять товары, услуги и создавать источник заработка для многих людей. Таким образом, они и пополняют свой ВБС. Как насчёт людей, бизнес которых сам по себе деструктивен? Например, производство химикатов, наносящих урон окружающей среде или оружие массового поражения. В этой ситуации всё немного сложнее. С одной стороны, этот бизнес удовлетворяет нужды определенных людей и обеспечивает заработную плату работникам это п о з и т и в н ы е д е й с т в и я благодаря которым пополняется ВБС. Однако, с другой стороны, такой бизнес по своей сути негативен, так как поддерживает негативные действия и за это средства списываются с ВБС. Вы наверняка задумывались, каким образом люди богатеют, торгуя оружием, наркотиками или владея другими бизнесами, которые оказывают разрушительный эффект. Ответ прост. Деньги – это не единственный способ списать средства с ВБС. Это можно сделать за счет здоровья, отношений, детей, дружбы и многих других аспектов материальной жизни. У некоторых людей на счете много накопленных средств. поэтому нельзя судить о том, насколько богата жизнь человека, исходя только из его финансового положения. Полную картину можно получить, лишь взглянув на качество его жизни в целом и на доступные ему средства на ВБС, которые он может использовать в любое время, например, в случае экстренной необходимости, а также на его способность регулярно пополнять свой ВБС. Так вы получите гораздо более точное представление о ценности того вклада, который человек делает в своей жизни. Глава 67. Как управлять ВБС. Поскольку вы совсем недавно узнали о существовании своего виртуального вибрационного банковского счёта, то и методы управления им, которые вы используете сейчас, мягко говоря, неуклюжи, словно слепой пытается функционировать, притворяясь зрячим. Поэтому давайте начнём с изучения того, как можно управлять своим ВБС, не имея возможности чётко видеть его или наблюдать за ним, потому что именно в этом положении вы сейчас находитесь. Представьте, что вам пришлось бы управлять обычным банковским счётом, но при этом вы не могли бы проверять баланс и не знали бы, сколько денег поступает на счёт и сколько расходуется. Единственным разумным решением в данном случае было бы вносить как можно больше денег и строго контролировать расходы. В случае с ВБС следует поступать точно так же. Вносите как можно больше средств на счет с помощью положительных мыслей, чувств и действий. Приумножайте капитал, направляя эти мысли, чувства и действия на максимальное количество людей. Старайтесь, насколько это возможно, не списывать средства со счета негативными мыслями, чувствами и действиями. Не увеличивайте расходы, испытывая чувство вины и стыда за свои ошибки. Знайте, что подобные чувства в буквальном смысле создают утечку с вашего счета. Снимайте средства со счета осмысленно. Обеспечьте себе то качество материальной жизни, которое будет помогать вам постоянно пополнять счет. Будьте добры к себе и к своим любимым, иначе рискуете понести нежелательные расходы из-за негативных мыслей. Это самый простой подход, который можно применять, однако вы не будете знать, достаточно ли на счёте средств для определённого запроса и когда вам может понадобиться срочно снять средства, например, при несчастном случае, болезнях, проблемах в отношениях, финансах или... других кризисных ситуациях. В этих случаях вы можете просто попросить о помощи и снять все доступные средства сразу. Иногда людям, которые, например, нуждаются в исцелении, приходится наращивать количество средств на счёте днями, месяцами или даже годами, прежде чем у них получается обрести желаемое. Но я хочу сказать, что в большинстве случаев исцеления можно добиться в считанные часы, дни или максимум недели при условии, что вы по-настоящему, искренне в своих позитивных мыслях, чувствах и действиях и не позволяете негативным чувствам и мыслям завладеть вами. Люди, которые нуждаются в исцелении, делают запрос, но долго не получают результат, находятся в состоянии внутренней борьбы между позитивными и негативными чувствами и мыслями. Поэтому как только их счёт пополняется, средства тут же утекают с него. Помочь изменить негативное поведение на более позитивное в такой ситуации может хороший наставник, гуру или целитель. Теперь можно понять, как вера и доверие могут помочь пополнить счёт, ведь это очень позитивные чувства. Впрочем, как и любовь, о которой так часто рассказывают в духовных писаниях. Это мощная сила. В а ш е й ж и з не и В н столь отдалённом будущем у вас будут системы оценки баланса ВБС и оценки тех желаний, которые вы хотите материализовать. Вы будете знать, сколько средств вам необходимо для начала новых отношений или для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч долларов в год или для любых других целей, которые вы хотите достичь. Вы освоите новый навык инвестировать в свою собственную жизнь так, чтобы получать максимальную прибыль от этих инвестиций. Вы должны понимать, что ВБС, в отличие от обычного банковского счета, совершенно не статичен. Небольшие колебания в течение дня происходят в любой момент, когда вы думаете, чувствуете, действуете. Позитивно или негативно, всякий раз вы подсознательно снимаете средства со счета, когда материализуете вкусную еду, наличные деньги, впечатления, друзей, семью, бизнес и так далее. Сейчас для вас это происходит неосознанно, но хорошо было бы начать осознавать. Изучая эту книгу и то, как описанное здесь проявляется в вашей жизни, вы откроете для себя очень многое, и сможете подготовиться к моменту, когда на смену нынешним финансовым системам придет новое. Глава 68. Списание средств с ВБС. Баланс на вашем виртуальном банковском счете не всегда положительный. Средства с ВБС могут списываться так же, как и с обычного банковского счета. Списание средств с ВБС может происходить двумя способами. Во-первых, когда вы снимаете со счета определенное количество доступных средств для создания какой-то части материальной жизни. Временами это происходит бессознательно, просто в силу того, что вы живы. Иногда же вы снимаете средства со счета более осознанно, когда хотите иметь что-то и находите способ это получить. Во-вторых, списание средств может происходить вследствие негативного поведения, Под ним понимаются все негативные мысли, чувства и действия, начиная с простейших чувств разочарования, грусти или беспокойства и заканчивая самыми негативными поступками, такими как причинение вреда здоровью или убийство людей, кража или нанесение любого другого вреда жизни человека. Вы часто и не подозреваете, сколько средств списывается с вашего счёта из-за нескончаемого потока не слишком позитивных мыслей, тех мыслей, которые вы даже не осознаёте. Всякий раз, когда вы жалуетесь, беспокоитесь или выражаете любые негативные эмоции, средства на вашем счёте, накопленные благодаря позитивным мыслям, чувствам и действиям, просто растворяются. Происходит это, как и в случае с пополнением счёта, по определённой шкале. Самые негативные действия ведут к наибольшим списаниям, в то время как обычные негативные мысли или действия просто обесценивают равнозначные позитивные действия и мысли. Основная разница между снятием со счета и его пополнением, как и в обычном банке, в том, что для снятия со счета есть предел. Нельзя продолжать быть все более и более негативным. Когда вы достигаете определенного уровня в своем негативном состоянии, то больше не можете поддерживать баланс счета. В этой точке есть только два варианта развития событий. Либо вы умираете, либо кардинально меняете свою жизнь в сторону позитивного поведения. Другого выбора нет. Невозможно даже просто замереть в этой точке, ведь ВБС находится в постоянном движении. Баланс меняется то в положительную, то в отрицательную сторону, и когда вы уходите в максимально допустимый минус, необходимо совершить огромный положительный скачок, чтобы продолжить жить дальше. Нужно накопить достаточно средств на счёте, чтобы постоянные колебания не вывели вас за допустимый для жизни лимит.